Затем, вскоре после 3, это приятное погружение в сон стало проходить. Оно не исчезло со скоростью вылетевшей пробки от шампанского. Скорее оно просачивалось, как песок сквозь крупное сито или вода сквозь дырявую крышу. Когда Ральф понял, что же именно происходит, его охватил нет, не паника, а болезненный испуг. он воспринял это как полную противоположность надежде а когда в половине четвёртого поковал в спальню его депрессия стала настолько сильной что ему казалось будто он задыхается в её тисках прошу тебя господи хотя бы 40 минут пробормотал он выключая свет но у него возникло предчувствие что это одна из тех молитв которая никогда не будет услышена так и вышло Хотя Ральф не спал уже ровно сутки, малейшие признаки сна покинули его тело и разум к 4 часам утра. Он устал сильнее и глубже, чем когда-либо, открыв для себя, однако, что усталость и сон вовсе не обязательно идут рука об руку. Сон, этот незримый друг, самый лучший лекарь человечества с незапамятных времён, снова покинул его. К 4 часам утра Ральф возненавидел свою кровать. Такое чувство появлялось у него всегда, когда он начинал понимать, что лежание в ней не поможет. Ральф опустил ноги, почесал поросль на груди, теперь уже почти полностью седую, надел тапочки и, прошаркав в гостиную, устроился в кресле и стал смотреть на Гарриса Веню. Улица лежала перед ним словно сцена. единственным актером на которой в данное время было вовсе не человеческое существо, а бродячая собака, поджавшая заднюю лапу и ковылявшая на оставшихся трех по Гаррис-авеню в сторону Строуфорд-парка. — Привет, Розали! — пробормотал Ральф, проводя ладонью по глазам. Наступал четверг, день, когда на Гаррис-авеню собирали мусор, поэтому он вовсе не удивился, увидев Розали и... ставшую неотъемлемой частью окрестностей за последние пару лет. Она лениво брела по улице, исследуя залежи отбросов и скопления пустых консервных банок с проницательностью присыщенного старьевщика с блошиного рынка. Теперь Розали, хромавшая в это утро особенно сильно и выглядевшая такой же усталой, как и Ральф, нашла нечто, похожее на большую кость, и потрусила прочь. с добычей в зубах. Ральф наблюдал за собакой, пока та не скрылась из вида, затем просто сидел, скрестив руки на коленях и обозревая молчаливые окрестности. Яркие уличные фонари лишь усиливали иллюзию, что Гарри Савиню — ничто иное, как опустевшая после вечернего представления сцена, покинутая актерами, которые разбрелись по домам. Вся перспектива создавала впечатление и не было нереальности, казалось, галлюцинации. Ральф Робертс сидел в кресле, в котором ему предстояло провести ещё столько предутренних часов и ждал, когда свет и движение наполнят раскинувшийся перед ним мир. Наконец, первый актёр, почтальон Пит, появился на сцене справа. Он проехал по Гари Собеню на велосипеде, доставая свёрнутые газеты из сумки и точно притормаживая у тех дверей, которые являлись его целью. Ральф понаблюдал за питом, затем издал вздох, вырвавшийся, казалось, из самых глубин его жизненных основ, и направился в кухню заваривать чай. Не помню, чтобы мой гороскоп когда-нибудь предсказывал подобное, глухо произнёс он, открыл кран и стал набирать в чайник воду. Это длинное утро четверга И ещё более тематительный день преподал Ральфу ценный урок. Не стоит пренебрегать 3-4 часовым сном только потому, что прожил всю жизнь с ошибочным мнением, будто имеешь неоспоримое право на 6, а то и на 7 часов отдыха. К тому же, это послужило скрытым предупреждением. Если положение не изменится, в дальнейшем он вёл себя вот так же плохо всё время. Чёрт, постоянно. Ральф ложился в постель в 10:00 утра, надеясь немного вздремнуть. Даже полчаса стало бы спасением, но лишь изматывающее полудрёмо было ответом на все его молитвы. Около 3:00 пополудни он решил приготовить бульон. Набрав чайник свежей воды, Ральф поставил его на газ и открыл шкаф, где хранились различные приправы, специи и пакеты с продуктами, есть которые могли Разве что космонавты, до да старики, для полной готовности эти порошки требовалось лишь развести кипятком. Ральф бессцельно передвигал коробки и банки, затем просто уставился на полке, как бы в ожидании, что коробка с бульонными кубиками неким таинственным образом появится на освобождённом для неё месте. Когда этого не произошло, Ральф повторил всю процедуру, только теперь в обратном порядке, расставляя банки на прежние места, затем снова в недоумении уставился на полки. Это выражение полнейшей растерянности на его лице отныне становилось доминирующим. Хорошо хоть, что Ральф не догадывался об этом. Сняв с огня закипевший чайник, Ральф вернулся к шкафу. Ему становилось ясно. Осознание приходило медленно, очень медленно. Что он должно быть развёл последний кубик вчера или даже позавчера, хотя никак не мог припомнить этого. Что же тут удивительного? задал он вопрос, бутылком и банком в открытом шкафу. Я настолько устал, что не могу даже вспомнить, как меня зовут. Нет, могу, возразил он себе. Меня зовут Леон Рэдбоун. Вот так. Это оказалось вовсе не смешно. Однако Ральф всё же почувствовал как улыбка, лёгче пёрышко тронуло его губы. Он прошёл в ванную комнату, причесался, затем спустился вниз. Эди Мёрфи отправляется на вражскую территорию в поисках Сяснова, подумал он. Главная цель коробка кубиков куриного бульона, лаптоп Если же дислокация местности и условия безопасности проведения операции докажут её невозможность, перейдём к цели номер 2. Спагетти с мясом. Я знаю, что задание достаточно рискованное, однако однако я постараюсь справиться закончил он слух, выходя на улицу. Проходившая мимо почтенная миссис Перрин одарила Ральфа подозрительным взглядом. Но все же промолчала. Ральф подождал, пока старушка немного пройдет вперед. Сегодня он вряд ли был в состоянии вести беседы с кем-нибудь. И меньше всего с миссис Перрин, которая и в восемьдесят два умудрялась находить для себя полезное занятие, зорко следя за таким вот морским десантником, осмелившимся ступить на ее суверенный остров Пэррис. Ральф сделал вид, что осматривает плющ. облята ещё декоративную решётку входной двери, пока почтенная леди не удалилась на расстояние, показавшееся ему безопасным. Затем пересёк Гарисон-авеню и вошёл в Красное яблоко. Именно там и начались главные проблемы дня. Ральф вошёл в магазин, снова прокручивая в уме свой неудачный эксперимент с задержкой сна, размышляя уж не является ли совет из библиотечных книг всего лишь учёной версией народных методов его знакомых неприятной мыслью, но ум или скорее некая сила вне ума, теперь отвечавшая за его медленные пытки, выдал послание, вызывавшее ещё большую тревогу: "У тебя есть окно в сон, Ральф. Оно уже не такое большое, как раньше, и, скорее всего, станет уменьшаться с каждой неделей, но Тебе лучше быть благодарным за то, что имеешь, потому что маленькое окошко всё же лучше, чем совсем ничего. Теперь тебе это понятно? Да, пробормотал Ральф, приближаясь к прилавку в центре магазина, где стояли яркие коробки с бульонными кубиками. Теперь мне это понятно. Продавщица с ю и искренне рассмеялась. Вы ж не положили ли вы деньги в банк, Ральф, спросила она. Простите? Он не обернулся, перебирая красные коробки: луковый, гороховый, говяжий. Но ну где же куриный бульон? Моя мама говорила, что люди, разговаривающие сами с собой, имеют Боже мой. Сначала Ральфу показалось, что Сию просто произнесла что-то сложное, недоступное его измученному разуму, фразу вроде той, что люди, разговаривающие сами с собой, находят Бога. а затем Сию закричала. Ральф как раз нагнулся, чтобы ухватить нужную коробку на нижней полке, когда её крик с такой силой выстрелил в него, что у Ральфа подкосились ноги. Он покачнулся, ударившись локтем о верхнюю полку стеллажа и сбрасывая их на пол. Сию, что случилось? Та не обратила на Ральфа никакого внимания, прижав судорожно сжатые руки к губам. Нанасу ужасом смотрела сквозь грязное стекло витрины. Господи, посмотри, кровь, воскликнула девушка. Ральф повернулся, сбрасывая на пол ещё несколько коробок, от увиденного перехватило дыхание. Ему понадобилось время, секунд 15, чтобы понять, что истекающей кровью избитой женщины, ковыляющей к красному яблоку, была Элен Дипно. Ральф всегда считал Элен самой красивой женщиной в западной части города. Но сегодня один глаз её заплыл, на левом виске виднелась глубокая садина, которая скоро поглотит безобразная опухоль свежего синяка. Распухшие губы и щёки в крови, шатаясь, словно пьяная, она направлялась к красному яблоку, казалось, ничего не видя уцелевшим глазом. Но ещё более пугающим, чем витилен, было то, как она несла Натали. Женщина небрежно прижимала испуганного ребёнка к бедру, словно связку школьных учебников, как бывало 10-12 лет назад. «О, Господи, она же уронит ребенка!» — опять закричала Сью. Она находилась шагов на десять ближе к двери, чем Ральф, но не сдвинулась с места, просто стояла все так же, прижимая ладони к лицу. Ральф больше не ощущал усталости, он бросился к двери, распахнул ее и выбежал на улицу. И подоспел как раз вовремя, чтобы обхватить Элен за плечи, когда та, ударившись бедром о ящик с мороженым, слава Богу, хоть не тем, на котором она держала Натали, — двинулись в обратном направлении. "Элен!" крикнул он. "Господи, Элен, что случилось?" А отозвалась та -то странным тоном, абсолютно непохожим на всегда такой оживлённый голос молодой женщины, иногда сопровождавшей его в кино. Здоровый глас Элены остановился на нём, и Ральф увидел то же выражение непонимания, говорящее, что женщина не знает, кто она такая. где находится и что и когда случилось. А Ральф что ребёнок начал соскарживаться вниз. Ральф отпустил илен, кинулся к Натале и успел ухватить малютку за бретельку комбинезона. Плачущая Наталья замахала ручонками, уставившись на него тёмно-голубыми глазищами. Второй рукой Ральф подхватил ребёнка между ножек. Как раз в тот момент, когда бретелька, за которой он держал девчушку, лопнула, мгновение плащи Натали балансировало на его руке, словно крохотная гимнастка на канате. Сквозь комбинезон Ральф почувствовал, что у неё мокрые пелёнки. Он обхватил малышку второй рукой и прижал к груди. Сердце бешено билось, и даже теперь, когда ребёнок был вне опасности, Ральфу виделось, как Натали выскальзывает из-за бурок. и, казалось, он слышал, как эта милая кудрявая головка ударяется о грязный тротуар. «А? Что? Ральф?» — повторила Элен. Она увидела Натали на руках у Ральфа, и тупое равнодушие начало исчезать из ее здорового глаза. Она протянула руки к ребенку, и Натали повторила этот жест своими пухлыми ручонками, но тут Элен опять качнулась, ударилась об угол красного яблока и отшатнулась назад. Одна нога ее зацепилась за другую. Ральф увидел забрызганные кровью белые тапочки. Просто поразительно, каким ярким все внезапно стало. Краски снова ожили, по крайней мере, на время. И женщина обязательно упала бы, не выберись ее именно этот момент, чтобы наконец-то выбежать из магазина». Елен тут же припала к открытой двери, так подвыпивший гуляка находит опору, обнимая уличный фонарь. Ральф, взгляд Елен стал несколько острее, и Ральф заметил в нём не столько интерес, сколько недоверие. Глубоко вздохнув, женщина попыталась выдавить сквозь опухшие губы несколько связанных слов. Дай. Дай мне моего ребёнка. Дай мне. На... ли... Не теперь, Элен, попытался успокоить ее Ральф. Пока еще ты не можешь твердо стоять на ногах. Сью по-прежнему поддерживала дверь с внутренней стороны, чтобы Элен не упала. Лицо Сью стало пепельно-сером, в глазах застыли слезы. — Выйди, — попросил ее Ральф. — Поддержи, Элен. — Не могу, — пробормотала девушка. — Она вся в кр кр крови. Ради бога перестань, это же Элен, Элен Дип на нашей улице. И хотя Сью прекрасно знала это имя, произнесённое вслух, заставило её выйти из оцепенения. Она проскользнула в открытую дверь, и когда Элен снова пошатнулась, Сью крепко обхватила женщину за плечи. Выражение недоверия застыло на лице Элен. Ральфу всё труднее было смотреть на неё. от вида Лен ныло в груди